Глава 3. Хевлок. Эй, Уныло позвал из камеры механик. Хевлок, ты ещё злишься? Злиться не моё дело, Уильямс, ответил Хевлок, зависнув над своим столом. Помещение внутренней службы безопасности на Эдварде Израиле было тесным. Два стола, восемь камер, то ли офис, то ли карцер. А в невесомости вышедшего на высокую орбиту корабля здесь становилось ещё теснее. «Слушай, я знаю, что позволил себе лишнее, но теперь-то я трезв, выпустил бы ты меня!» Хевлок сверился с ручным терминалом. «Еще пятьдесят минут, и можешь быть свободен! Брось, Хевлок, есть у тебя сердце!» «Ничего не могу поделать, правило есть правило!» Дмитрий Хевлок тринадцать лет отслужил сотрудником безопасности по контрактам с восьмью разными компаниями. Пингвотер Звёздная спираль, кооперация Эль-Хашем, Стоун из Сибирцы и, и прочие. Поработал недолго даже на протоген. Побывал в поясе, на Земле, на Марсе и на Луне. Тянул лямку на грузовых транспортах по маршрутам Ганимед-Земля, разбирался с самыми разными проблемами: с бунтами, семейным насилием, наркотрафиком и даже с придурком, у которого была мания воровать чужие носки. Не то чтобы всё повидал, но многое. Достаточно, чтобы понять, что всего никогда не увидишь, и признать, что его реакция на кризисную ситуацию зависит больше от партнёров по команде, чем от самого кризиса. Когда на базе Афина пошёл в разнос реактор, его напарник запаниковал вместе с начальством, и Хевлок до сих пор помнил, как страх тогда стиснул ему внутренности. Когда на Церери после гибели водовоза Кентербери начались волнения, его напарник держался скорее устало, чем испуганно. И Хевлок воспринимал ситуацию с той же угрюмой покорностью. Когда на Эбису обнаружили вирус Ниппах и объявили карантин, его босс энергично, едва ли не с наслаждением, раскладывал корабль как сложную головоломку. И Хевлоку тоже передалось чувство удовольствия от выполнения важной работы. По долгому опыту Хевлок знал, что люди в первую очередь общественные животные. Сам он был человеком до мозга костей. Казалось бы, куда романтичнее, да и мужественнее, чёрт побери, изображать из себя остров в Тиане, недвижно стоящий под ударами волн, бьющихся вокруг эмоций. Но он не был островом и примирился с этим фактом. Когда сообщили, что площадка, подготовленная для посадки тяжёлого челнока, взорвана, и пошли сведения о потерях, Мартри отреагировал вспышкой ярости, и Хевлок тоже. Все действие разворачивалось на поверхности планеты, так что выплеснуть эту ярость можно было только на Эдвард Израэль. А все, что происходило на Израэле, Хевлок твердо держал в руках. «Ну, пожалуйста», — скулил из камеры Уильямс. «Мне переодеться надо. Какая разница, а? Несколько минут». «Вот и досиживай, если разницы никакой», — сказал Хевлок. «Сорок пять минут и до свидания». А пока сиди на попер ровно и старайся получить удовольствие. Как тут сядешь, когда мы плаваем на орбите? Это метафора. Не цепляйся к словам. Назначение на Эдвард Израиль было великолепным контрактом. Royal Charter Energy отправляла первую настоящую экспедицию в новую систему, открывшуюся благодаря кольцам. И важность этой миссии для компании отражалась в списках бонусов. За каждый день на Израиле полагались небывалые сверхурочные, даже за то время, когда корабль грузился и забирал команду с Луны. Полтора года пути, 6 лет до планового возвращения и ещё 18 месяцев обратной дороги. Всё щедро оплачивалось. Это уже был не контракт, а карьера. И всё же Хевлык колебался подписывать или нет. Он видел съёмки Сераса и Ганимеда. Видел кровавую баню в так называемой медленной зоне, когда защитная система пришельцев резко затормозила корабли, убив каждого третьего на борту. Множество учёных и инженеров, набившихся в Израиль, не позволяли забыть, что корабль отправляется в неведомое. Там могут водиться чудовища. И вот губернатор Трайнг мёртв. Северн Острапани, статистика исполнившей классический рай-поп на конкурсе талантов Мёртв. Команда Чуф, флиртовавшая однажды с Хевлаком, когда оба подвыпили, мертва. Половина передовой группы ранена. Весь груз челнока да и сам челнок пропал. Тишина, повисшая по всему Израилю, походила на момент шока между ударом и болью от него. А затем явились гнев и горе. Не только к команде, но и к Хевлаку. Загудел ручной терминал. Сообщение сотрудникам службы безопасности. Имена: Мартри Вей, Троян Смит и он сам. Хевлок был польщён. Может, он и младший из всех названных, а всё же присутствует в списке. Сам факт, что его не забыли, создавал ощущение, будто Хевлок хоть как-то контролирует события. То, что это иллюзия, его не волновало. Он быстро просмотрел сообщение, кивнул сам себе и набрал код, открывающий камеру. — Повезло тебе, — сказал он. — Мне нужно на совещание. Уильямс выбрался наружу. Его темные с проседью волосы растрепались, кожа выглядела серее обычного. — Спасибо. — кисло процедил он. — Больше так не делай, — посоветовал Хевлок. — Все и так достаточно плохо, чтобы еще разумные люди усугубляли положение. — Да. Просто пьян был, ответил механик. Я ничего такого не думал. Знаю, сказал Хевлок. И чтобы это не повторялось, договорились? Уильям скивнул, отводя глаза и подтянувшись на руках по захватам, отправил себя вдоль трубы к жилой палубе, где его ждала одежда, не порванная и не залитая рвотой. Хевлок дождался, пока механик скрытся запер помещение и направился к залу совещаний. Мартри был уже там. Энергия расходилась от этого маленького человечка волнами жара. Хевлок знал, что шеф безопасности всю жизнь работал в тюрьмах корпорации и на обеспечении производственной секретности высшего класса. Добавьте к этому тот простой факт, что ему подначало отдали весь Израиль, и станет ясно, почему авторитет дался ему без особых усилий. Плававший рядом с ним спец по информации Чандра Вэй и зам по полевым операциям Гасан Смит смотрелись серьёзно и мрачно. Хевлак поздоровался с Мартри. Сэр, кивнул в ответ Хевлак, цепляясь за рукоять, чтобы развернуться головой в одну сторону с остальными. Через несколько секунд внутрь вплыл Риф, заместитель Мартри. Тот кивнул и ему. Закрой дверь, Риф. А Троян, спросила Вэй, хотя, судя по голосу, уже догадывалась об ответе. Троян погибла в челноке, ответил Мартри. «Смит, Вэй повышен и в должности». «М -м -м, «Очень жаль, сэр», — отозвался Смит. «Хороший офицер и профи. Нам будет ее не доставать». «Да», — сказал Мартри. «Итак, мы собрались, чтобы обсудить наш ответ». «Сбросим на самозахватчика в скалу», — предложила Вэй с юмором, в котором не было ни капли веселья. Мартри, тем не менее, улыбнулся. Так я будем несколько строже держаться предписаний, сказал он. Кроме того, там ещё наши люди. Я сообщил домой и запросил, каким объёмом полномочий располагаю в данном деле. Учитывая обстоятельства, почти не сомневаюсь, что если до этого дойдёт, мы их накроем. Нам до дома полтора года, напомнила Вэй. Выводы из сказанного, никто нам не помешает поступить так, как сочтёт нужным, повис в воздухе. «А до экранов с новостями по всей системе от Земли до Нептуна несколько часов», — сказал Рив. «Как ни печально, придется держаться в высоких моральных принципах. Любой перебор истолкуют, как новый раунд угнетения бедных астеров злобными корпорациями. Мир еще не забыл про Таген, и ничего с этим не поделаешь». «Не помню, чтобы вас назначили политическим представителем», — съязвила Вэй и у Рива сжались челюсти. «Так, это отставить». вымешался Мартри. Сэр, не понял Рив. Агрежаться друг на друга не будем, ни здесь. Простите, сэр, сказала Вэй, позволила себе лишнее. Ничего, однако пусть это не повторится, ответил шеф. Что мы наблюдаем на Барба Пикеле? Ничего, доложила Вэй. Астеры прислали свои соболезнования и предложили помощь, как будто они могут чем-то помочь. Они не прогревают двигатели? Насколько я знаю, нет, ответила Вэй. «Мы за этим приглядываем», — произнес Мартри. Это было утверждением и вопросом одновременно. «Мы могли бы предъявить права на корабль», — предложила Вэй. «Он, пока фирма не рассыпалась, принадлежал Мао Квиковске. Статус бесхозного имущества довольно мутный. Назовем незаконным захватом, пошлем на него несколько человек, и вопрос закрыт». «Учту», — кивнул Мартри. «Как наши люди, Хевлок?» Потрясены, сэр, испуганы, злы. Тут ведь учёные. Самозахватчики для них помеха и угроза чистоте данных. Большинство ни с чем подобным не сталкивалось. Мартри потёр подбородок кулаком. Что они намерены делать? Пока что напьются, наорут друг на друга или на нас начнут изобретать теоретические правовые выходы. Больше всего им хочется, чтобы ничего этого не было и они могли свободно заниматься своими исследованиями. Благослови божий ицыголовых, хихикнул Мартри. Хорошо. У нас ещё осталось два лёгких атмосферных челнока, продолжал Хевлок. Я найду для них пилотов, и мы сможем эвакуировать своих с планеты. Никакой эвакуации, этого самозахватчики не дождутся, возразил Мартри. Все, кто сел, там и останутся. Мы пошлём людей для их поддержки. Не знаю, что там они хотят исследовать, но мы уж постараемся, чтобы работа двигалась. И чтобы каждый внизу своими глазами увидел, как она движется. Есть, yes, сэр, немного смутился Хевлик. Риф, вы отправитесь вниз. Разберётесь с местными, узнаете, что сумеете, обеспечите безопасность наших людей. Мы должны продемонстрировать силу, но не в такой степени, чтобы телезрители дома начали их жалеть, добавил Риф, так будто соглашался с начальником. Вэй, наблюдайте за вражеским кораблём. Если он начнёт греть двигатель, я должен об этом знать. Разрешите подстроить соответственно лазерный коммуникатор. На Эдварде израиле не было ни торпедных, ни гауссовых пушек. Единственное, что могло сойти за оружие, это древний лазерный передатчик, если с ним повозиться. В те времена, когда строился корабль, космос грозил людям радиацией и удушьем, а не преднамеренным насилием. Тихая была жизнь. Нет, ответил Марти. Просто мониторьте все их действия, слушайте разговоры и докладывайте мне. Решать и со что буду я. Никакой инициативы, ясно? Да, сэр. Хейвек, останешься здесь для координации с наземной группой. Челноки используйте по необходимости для доставки на поверхность людей и материалов. Нам нужна база, и мы начинаем её обустройство. А если новая атака, сэр? Спросиловей. Это уж будет выбор самозахватчиков, и мы отнесёмся к нему с уважением. ответил Мартри. Не уверен, что понимаю вас, сэр. Улыбке Мартри не коснулись глаз. Каждый вправе сам выбирать свою судьбу. Каюта Хевлика была немного просторнее камер в его каталашке, но заметно уютнее. Закончив смену, он устраивался в койке, когда в дверь негромко постучали, и Мартри, подтянувшись за раму, вплыл внутрь. Шеф был мрачен, но не мрачнее обычного. Что-то случилось, шеф, спросил Хевлик. Ты работал с шестерами, сказал Мартри. Каково твоё о них мнение? Люди как люди, ответил Хевлик. Одни лучше, другие хуже. У меня остались друзья на Царере. Хорошо. А что ты о них думаешь? Хевлик в задумчивости заёрзал так, что натянулась предохранительная сетка на койке. Маний островной народ Можно сказать отдельное племя. Думаю, наиболее общая их черта нелюбовь к обитателям внутренних планет. Хотя марсиане ещё кое-как терпят психологию малой гравитации. Значит, ненавидит в основном землян, под итожил Мартри. Ненависть их объединяет, уверенность, что земляне их угнетают, пожалуй, единственное, что между ними общего. Они культивируют эту идею. Ненависть к таким, как мы, делает остеров остерами, Мартри кивнул. Знаешь, как кто назвал бы такое мнение предрассудком? Это предрассудки, пока вы не оказались среди них, ответил Хевлок. Я работал на станции ЦРР перед захватом её АВП. На своей шкуре испытал. Что ж, думаю, ты прав, кивнул Мартри. Об этом я и хотел поговорить. Не для протокола. У нас на борту в основном земляне, в лучшем случае марсиане. Но есть и несколько астеров. Например, тот техник, как там его? Бишен, он самый, не упуская их из вида. Что-то затевается? Просто эти самозахватчики в основном астеры или внешники, а РЧЭ — земная компания. Плохо, когда люди сомневаются, кому принадлежит их верность. Да, сэр, — согласился Хевлок и осторожно уточнил. Что-то происходит, сер? Пока нет. Ну, что ж, почему бы и не сказать? Я получил сообщение из главной конторы. Мой запрос на расширение полномочий вежливо отклонили. По-видимому, в дело оказалась замешана политика. А вы поведёт переговоры с ООН. Добиваются, чтобы самозахватчиков не обижали. Как бы Мартри ни сдерживал ярость, её сила захватила Хевлака. Но у нас лицензия, мы здесь в своём праве. «Да. И не мы начали агрессию, не мы. И что нам делать? Сидеть сложа руки, позволив Астерам убивать нас и красть наше добро?» «Рада же лития с нелегальных копий заморожены», — сообщил Мартри. «А нам велено не развивать конфликт». «Чушь собачья. Как нам работать, если нельзя пальцем тронуть стреляющих в нас ублюдков?» Мартри пожал плечами, соглашаясь. а в его спокойном лаконичном ответе зазвучало презрение. «Кажется, к нам выслали посредника». Интерлюди. Сыщик. Тянется, тянется, тянется. Сто тринадцать раз в секунду, без ответа и без остановки. Оно не мыслит, мыслят только отдельные его части. В его структуре содержатся детали, бывшие когда-то организмами. состоятельными, сложными и высокоразвитыми. В его конструкции запрограммирована импровизация, использование подручных материалов и дальнейшее развитие. Что сошло, то и подошло, поэтому артефакты оно игнорирует или адаптирует под себя. Мыслящие части пытаются понять, к чему оно тянется, интерпретировать его действия. Одна такая часть представляет себе, как дёргается, дёргается лапка насекомого. Другая слышит треск электрических искр. Щелчки настолько часты, что сливаются в гудение. Ещё одна часть в полузабытье вновь чувствует, как плоть сползает с её костей, переживает тошноту и ужас, и который год молит о смерти. Эту зовут Мария. Оно не позволяет ей умереть. Оно не утешает её. Оно её не сознаёт, потому что не обладает сознанием. Но не мыслить не значит не действовать. Оно берёт силу всюду, где её находит, купается в слабом излучении. Крошечные структуры мельче атома собирают энергию пролетающих сквозь него быстрых частиц, субатомные ветряные мельницы. Оно ест пустоту. и тянется, тянется, тянется. В тех артефактах, что продолжают мыслить и ещё тепятся от печатки прошлых жизней, изменённые, но сохранившие жизнь ткани, содержат воспоминания о мальчике, звавшем домой сестрёнку, помнят таблицу умножения. В них сохранились образы секса, насилия, красоты. Образы, не существующие больше плоти. В них сохранились метафоры. Метахондрия, морская звезда, Гитлер в кувшине, ад. Они видят сны. Бывшие нейроны, подергиваясь и сплетаясь, загораются и порождают сновидения. Образы, миры, боль, страх, без конца. Всепоглощающее ощущение болезни. Старик помнит голос, шептавший невнятные сухие слова. Отец твой спит на дне морском, кораллам стали кости в нём. Быть может, ответь ему кто-нибудь, это закончилось бы. Найдись где-то, кому ответить, оно бы замерло, как камешек у подножия холма. Но ответа нет. Шрамы знают, что ответа не будет. На рефлекс запускает рефлекс запускающий рефлекс. и оно тянется куда-то. Этот каскад рефлексов уже разгадал миллиард маленьких головоломок. Оно о них не помнит. Помнят только его шрамы. Оно просто тянется, посылает сообщение, что задание выполнено. Ответа нет, и потому оно не может остановиться. Этот сложный механизм по разгадыванию головоломок использует всё, что подвернётся. Два перла там, где взор сиял, и потому оно сыщик. Из всех шрамов этот последний, он самый цельный, он полезен и потому используется. Оно создает сыщика на основе матрицы, не понимая, что делает, и испытывает новый способ дотянуться куда-то, и получает ответ. Не совсем правильный, незнакомый, дикий, и все же ответ. потому оно год за годом возсоздаёт сыщика и тянется снова раз за разом сыщик становится всё сложнее оно не перестанет пока не установит связь окончательно а не установит оно связь никогда оно тянется перебирает комбинации различные способы дотянуться не сознавая что делает не сознавая само себя оно пустое если не считать мелких деталей Лапка насекомого будет вздрагивать вечно. Шрамы, вопиющие о смерти, будут молить вечно. Сыщик будет искать вечно. Тихий голос будет вечно бормотать. Он не исчез и не пропал. Но пышно, чудно превращен в сокровища морские он. Оно тянется.